Кроме всего этого, трумов услышит от него прекрасную, волнующую музыку, которая ярко напомнит каторжнику счастливую жизнь человека любимого и свободного. Такая музыка угнетёт и отравит душу. Ягдин сознательно откладывал выполнение этого плана на третий год каторги Трумова, чтобы ненавистный ему человек успел за это время изныть под тяжестью страшной судьбы, и теперь он пришёл добить Трумова. Каторжник это понял. Пока артист вынимал дорогую скрипку из блестящего с золотыми надписями футляра, Трумов хорошо рассмотрел Ягдина. На скрипаче был щегольский белый костюм, желтые ботинки и дорогая панама. Его пышный бледно-серый галстук походил на букет. Устремив глаза вверх, Ягдин качнулся вперед, одновременно надвинул смычком и заиграл. И так как желание его как можно больнее ранить Трумова своим искусством было огромно, то и играл он с высоким, даже для него не всегда доступным совершенством. Он играл небольшие, но сильные вещи классиков: Мендельсона, Бетховена, Шопена, Гадара, Грига Рубинштейна, Моцарта. Беспощадное очарование музыки потрясло Трумова. Впечатлительность его была к тому же сильно обострена появлением мужа Ольги Васильевны. "Какая сволочь", всё-таки тихо сказал Лифтель Трумову. Трумов не ответил. В нём глухо, но повелительно ворочалась новая сила. Совсем стемнело, он уже не видел лица Ягдина, а видел только сумеречное пятно белой фигуры. Вдруг звуки такие знакомые и трогательные, как если бы умершая женщина ясно шептала на ухо: "Я здесь с тобой", заставили его вскочить. Арестанты, получив разрешение держаться вольно, сидели или полулежали. Сжав кулаки, он шагнул вперёд. Лефтель схватил его за руку и удержал всем напряжением мускулов. Ради бога, трумов быстро сказал он, удержитесь, ведь за это повесят. Трумов скрипнув зубами, сдался, но Ягдин продолжал играть любимый романс соперника Чёрный алмаз. Он с намерением заиграл его. Этот романс часто играла Трумову Ольга Васильевна, и Ягдин однажды поймал их встречный взгляд, которому тогда ещё не придал значения. Теперь он усиливал живость воспоминаний каторжника этой простой, но богатой и грустной мелодией. Смячок медленно говорил: "Я в память твоих бесконечных страданий принёс тебе чёрный алмаз". И эту пытку окаменев в трумов выдержал до конца. Когда скрипка умолкла, и кто-то в углу двора выдохнул всей грудью: "Эх, ма!", он нервно рассмеялся, прыгнул к себе голову лефтели и твёрдо шепнул: Теперь я знаю, что Ягдин сделал жестокую и непростительную ошибку. Он ничего не прибавил к этому, и слова его стали понятны Лефтелю только на другой день. Часов в 10:00 утра, когда работая в лесу рубили дрова, он услыхал выстрел, увидел многозначительно застывшие усмешки в лицах каторжников и надзирателя с разряженной винтовкой в руках. Надзиратель, выбегая из лесу на вырубленное место, имел вид растерянный и озабоченный. По век пронеслось в лесу. Действительно рискуя жизнью, трумوف бежал в тайгу, на глазах надзирателя, водившего его к другой партии, где был напильник править пилу. Прошло после этого полтора года. Вечером в кабинет Ягдинова шёл лакей с подносом. На подносе лежали письма и свёрток, запечатанный бандеролью. Музыкант стал рассматривать почту. Одно письмо с австралийской маркой он распечатал раньше других, узнал почерк и, потускнев, стал читать. Андрей Леонидович, наступило время поблагодарить вас за ваш прекрасный концерт, который вы дали мне в прошлом году. Я очень люблю музыку. В вашем исполнении она сделала чудо, освободила меня. Да, я был потрясен, слушая вас. Богатство мелодий, рассказанных вами во дворе Ядринского острога, Заставило меня очень глубоко почувствовать всю утраченную мною музыку свободной и деятельной жизни. Я сильно снова захотел всего и бежал. Такова сила искусства, Андрей Леонидович. Вы употребили его как орудие недостойной цели и обманулись. Искусство творчества никогда не принесёт зла. Оно не может казнить. Оно является идеальным выражением всякой свободы. Мудрено ли, что мне в тогдашнем моём положении, по контрасту Высокая и могущественная музыка стала пожаром, в котором сгорели и прошлые, и будущие годы моего заключения. Особенно спасибо вам за Чёрный алмаз. Вы ведь знаете, что любимая мелодия действует сильнее других. Прощайте, простите за прошлое. Никто не виноват в этой любви. В память странного узла жизни, разрубленного вашим смычком, посылаю Чёрный алмаз. Я гден развернул свёрток? В нём были ноты Бреммеровского ненавистного романса. Скрипач встал и до утра ходил по кабинету, забрасывая ковёр окурками папирос. Конец книги. Запись произведена по изданию Александр Степанович Грин. Психологические новеллы. Москва. Советская Россия. 1988 год.